Глава двадцатая. Господи, да чем они там заняты? Почему не звонят? Доктор Джозеф Пирсон нервно выбивал по стулу барабанную дробь. Прошел уже час с четвертью с тех пор, как у ребенка взяли кровь и отвезли в университетскую клинику. Старый патологоанатом и доктор Дэвид Колман были в кабинете одни. «Я еще раз звонил доктору Францу». «Сказал Колман. Он позвонит, как только они получат результат». Персон вяло кивнул. «Где Александр?» – спросил он. «Полицейские привезли его обратно, и он ушел к жене». Колман помолчал, потом предложил. «Может быть, пока мы ждем, стоит позвонить в департамент и узнать, начали ли они заниматься обследованием работников кухни». Персон отрицательно покачал головой. «Нет, потом» когда все это закончится. Сейчас я не могу думать ни о чем другом, нервно сказал он. В первый раз с утра, с тех пор, как в лаборатории развернулась вся эта драма, Дэвид Колман подумал о Пирсоне его чувствах. Старик перестал возражать против новой пробы на антитела к резус-фактору, и это означало, что он признал правоту и компетентность своего более молодого коллеги. Колман подумал, должно быть ему очень горько, и впервые что-то похожее на сочувствие шевельнулось в его душе. Пирсон перестал выбивать свою нескончаемую дробь и стукнул кулаком по столу. «Чёрт их побери! Ну, почему они не звонят? «Есть э, новости из э, патанатомии?» — спросил Чарльз Дорбингер у дежурной медсестры. Он вымыл руки и ждал в маленькой, примыкавшей к отделению акушерства операционной. Девушка отрицательно покачала головой. «Нет, доктор! Когда мы сможем начать?» Сестра наполнила горячей водой две грелки и, завернув их в одеяльце, положила на крошечный операционный стол. Через пару минут в операционную вошел интерн и спросил, «Вы хотите начать обменное переливание крови, не дожидаясь результаты пробы Компса?» «Да», – ответил Дорнбергер, – «мы и так уже потеряли массу времени. У ребенка нарастает анемия, а это показание к переливанию крови даже в отсутствии анализов». «Доктор, пуповина была обрезана очень коротко. Я просто решила вам об этом напомнить», – сказала дежурная медсестра. «Спасибо, я помню», – отозвался Дорнбергер и обратился к Антарно. Когда мы заранее знаем, что новорожденному потребуется обменное переливание крови, то оставляем длинный отрезок пуповины, чтобы было удобнее переливать кровь через почную вену. К сожалению, в данном случае мы не планировали переливание и коротко обрезали пуповину. «Как же быть?» – спросил интерн. «Придется под место анестезии сделать надрез над пупочной веной». «Дорнбергер обернулся к сестре. Кровь подогрета?» «Да. Очень важно, чтобы кровь была подогрета до температуры тела новорожденного», объяснил Дорнбергер интерну. «В противном случае у ребенка может развиться шок». «Сам Дорнбергер понимал, что говорить все это не только для того, чтобы объяснить ситуацию интерну, но и для того, чтобы уверить себя в правильность решения». Разговор отвлекал его от тяжелых мыслей. После сцены в отделении патологической анатомии он испытывал внутреннюю тревогу и чувство вины. Его не успокаивало то, что с формальной точки зрения ему не в чем себя было упрекнуть. Но в опасности находился его больной, больной, который мог умереть от непростительной медицинской халатности. Отвечать за это все равно должен он – Доктор Чарльз Дорнбергер. Усилием воли. Дорнбергер остановил поток мыслей и вдруг почувствовал себя плохо. В голове появилась тупая пульсирующая боль. Операционная начала вращаться. Появилась дурнота. Он закрыл глаза, потом снова их открыл. Теперь все было в порядке, головокружение исчезло, мышление снова стало ясным, однако, посмотрев на свои руки, он увидел, что они мелко дрожат. Попытался остановить дрожь, но не смог. В операционную везли кувес с маленьким Александром. В этот момент интерн спросил «Доктор Дорбергер, как вы себя чувствуете?» Он уже был готов ответить хорошо, понимая, что если это скажет, то проведет манипуляцию до конца, сделает все возможное для спасения ребенка и этим успокоит свою совесть, сохранит цельность своей личности. Но в этот момент Дорнбергер вспомнил все что говорил и думал в последние годы о стариках, цепляющихся за власть и своё положение. Вспомнил, как обещал, что без колебаний уступит дорогу другим, когда слабеет не станет браться за дело, с которым уже не способен справиться. Он снова посмотрел на свои трясущиеся руки. «Плохо», — ответил он. «Я чувствую себя очень неважно». И, сознавая, что голос выдает, захлестнувший его эмоции, попросил «Кто-нибудь, позвоните доктору О'Доннеллу, скажите, что я не в состоянии работать, пусть он придет и сам проведет переливание крови». Умом и сердцем Чарльз Дорнбергер и именно в этот миг понял, что навсегда прощается со своей медицинской практикой. На столе зазвонил телефон, и Пирсон тут же сорвал трубку с рычага. «Да!» – последовала короткая пауза. «Это доктор Пирсон!» Несколько секунд он молчал, слушал, потом сказал «Очень хорошо, спасибо!» держав в руке трубку, он нажал и опустил рычаг, дождался ответа телефонистки и сказал «Соедините меня с доктором Дорнбергером, это доктор Пирсон». Голос трубки что-то коротко ответил, и Пирсон продолжил Тогда передайте ему сообщение, скажите ему, что звонили из университетской клиники. Проба Кумпса показала наличие антител в крови новорожденного Александра у ребенка эритробластос. Пирсон положил трубку, поднял голову. Он поймал устремленный на него внимательный взгляд Дэвида Колмана. Доктор Кент одоннол Доннелл шел по коридору первого этажа, направляясь в отделение неврологии. Надо было договориться о консультации и обсудить причины частичного пролеча у одного из его собственных больных. Это был первый рабочий день у Доннелла после возвращения из Нью-Йорка. В Берлингтон он прилетел накануне вечером. Настроение было приподнятым, поездка взбодрила и освежила его. Каждому врачу, убеждал себя Удонал, время от времени необходима смена обстановки. Подчас ежедневный контакт со страданиями и болезнями сильно угнетает, и врач, сам того не замечая, впадает в депрессию. Новые впечатления вселяют оптимизм и расширяют кругозор. После встречи с Денисом снова и снова возвращался к мысли о том, что пора перестать тянуть лямку в клинике трех графств и навсегда уехать из Берлингтона. Аргументы в пользу отъезда становились все более и более убедительными. Конечно, Доннелл понимал, что желание это вызвано чувством к Денису, что до последней встречи с ней он даже не помышлял об отъезде из Берлингтона. Но все же у терзал мучительный вопрос, верно ли он поступит, если пожертвует своим врачебным выбором в пользу личного счастья. Какой-то внутренний голос временами начинал его уговаривать. Он же не собирается бросать медицину. Он будет, как и сейчас, не жалея сил, оперировать больных, но в другом месте. Ведь без любви, которую он, наконец, обрел, он зачахнет, и вся жизнь покажется ему бесполезной бессмысленной. «Любя женщину, он станет лучше, более целеустремленным, более самоотверженным, и все потому, что жизнь его стала цельной». Мысли о Денисе вызывали у него волнение и сладостное предчувствие. «Доктору Доналл! Доктору Доналл!» Его имя, громко произнесенное по системе оповещения, вернуло Донала к реальности. Он остановился и поискал глазами ближайший телефон, с которого можно было связаться с коммутатором. В нескольких ярдах он увидел стеклянный отсек бухгалтерии, пошел туда и поднял трубку. Телефонистка зачитала ему сообщение Донбергера. Реакция у Доналла была мгновенной. Он направился к лифту и поднялся на четвертый этаж в акушерское отделение. Пока у Донал мыл руки, Дорнбергер стоял рядом, доложил о том, что произошло и почему он вызвал на помощь главного хирурга. Сжато, точно и без эмоций Дорнбергер рассказал и о том, что произошло в лаборатории. И почему это произошло, О'Доннелл прервал гинеколога, только дважды задав уточняющие вопросы выражения лица главного хирурга. По мере того, как он слушал Дорнбергера, становилось все мрачнее. От приподнятого настроения не осталось и следа. То, что он услышал, было ужасно. Халатность и невежество, за которые он, о Доннелл, несет личную ответственность, грозили убить больного. Его охватила страшная горечь. Он мог бы давно уволить Джо Пирсона, для этого была масса поводов, но нет. Он тянул и откладывал решение играл в политические игры и убеждал себя в том, что поступает разумно, хотя на деле все это время предавал и продавал свое врачебное призвание – Он взял стерильное полотенце, высушил руки и сунул их в подставленные медсестрой резиновые перчатки. «Всё ясно», — сказал он Дорберперу, «идёмте». Войдя в маленькую операционную, Доналл осмотрелся, все было готово. Главный хирург был хорошо знаком с техникой обменного переливания крови, так как сам совместно с заведующим детским и акушерско-гинекологическими отделениями вводил эту методику, основываясь на опыте других клиник. Дорнбергер знал это, вызывая его на помощь. Крошечное тельце недоношенного новорожденного извлекли из кувеза и положили на согретый операционный стол. Дежурная сестра и интерн зафиксировали ребенка пеленками, которыми обернули ручки и ножки младенца. Свободные концы скрутили в жгуты и прикрепили к простыням булавками. «Ребенок», — заметила Донал, — «лежал неподвижно» и очень вяло реагировал на прикосновение Такое поведение младенца не вселяло оптимизма. Сестра развернула стерильную простыню и прикрыла ребенка, оставив открытыми только голову и пупок. Пуповина только начала заживать в месте пересечения – Местный анестетик уже ввели, сестра подала Удоналу зажим, и он, взяв им стерильную салфетку, принялся обрабатывать операционное поле. Интерн приготовил историю болезни и карандаш. «Вы будете вести запись?» «Да, сэр», – Удонал мысленно отметил, прозвучавшее в ответе уважение, и в другой ситуации, скорее всего, улыбнулся бы. Интерные резиденты это веселое братство клиники были народом независимым, острым на язык и мгновенно подмечавшим все промахи старших коллег. Обращение «сэр» из уст интерна звучало высшей похвалой. Тем временем в операционную неслышно вожли две медсестры-практикантки. Следуя инструкциям, одон начал слух пояснять свои действия. Обменное переливание крови, как вам, наверное, известно, О'Доннелл посмотрел в сторону девушек, по сути промывание организма. Сначала мы удаляем из сосудистого русла ребенка небольшое количество крови, а затем вводим ему эквивалентное количество донорской крови. «Далее мы повторяем эту процедуру до тех пор, пока не удалим большую часть нездоровой крови». Дежурная сестра перевернула флакон с кровью и укрепила его на стойке у стола. В кабинете переливания уже проверили совместимость крови больного и крови донора. При этом продолжал Удонул. «Мы должны быть уверены в том, что миллилитр в миллилитр восполняем донорской кровью кровь, извлеченную из вены ребенка». «Для этого мы и ведем протокол переливания». Он кивнул в сторону интерна с историей болезни. «Температура тела 35,5», громко объявила медсестра. «Скальпель». Одоннелл протянул руку за инструментом. Он аккуратно отсек высохшую часть пуповины и обнажил влажную живую ткань. Отложив скальпель, он негромко сказал «гемостаз». Интерн, наклонившись вперед, внимательно следил за действиями Одоннелла. «Мы выделили пупочную вену», — объяснил Одоннелл. «Сейчас я ее вскрою и удалю сгусток Он протянул руку, и сестра вложила ему в ладонь зажим. Сгусток был таким крохотным, что трудно было разглядеть, но Донул аккуратно его удалил. «Выживет ли ребенок?» – подумал Донул. «Как правило, обменное переливание помогало, и новорожденные хорошо его переносили». Однако в данном случае переливание было запоздалым, и шансы на выживание резко уменьшились. Он посмотрел на личико ребенка. Обычно у недонушенных детей оно бывает уродливым. Но у этого ребенка лицо оказалось даже красивым. Четко очерченная линия нижней челюсти, сильные скулы сестра держала в руке пластиковый катетер с прикрепленной к нему иглой. Через этот катетер они будут извлекать кровь ребенка и переливать ему кровь донора. О взял у сестры катетер и точным, нежным, аккуратным движением ввел иглу в пупочную вену. «Давайте измерим венозное давление», — сказал он. Одону поднял катетер вертикально, и медсестра линейкой измерила столбик крови в нём. «60 мм водяного столба», — объявила она, — интерн записал данные. Второй пластиковый катетер был соединён с флаконом с кровью, и конец третьего был опущен в один из двух металлических лотков. Одону. Присоединил все три трубки трёхходовому крану на конюле шприца и вывернул кран на девяносто градусов. «Теперь мы начнём забирать кровь», – объяснил он и потянул на себя поршень шприца. Наступил критический момент – обменного переливания крови. Если она не потечет в шприц, то катетер придется извлечь и начать процедуру сначала. О, Донал почувствовал, как напрягается стоявший за его спиной Дорнбергер. Кровь, заполнив катетер, начала свободно поступать в шприц. Вы видите, что я очень медленно и осторожно насасываю кровь шприцем. Мы будем забирать кровь очень малыми порциями ввиду недоношенности и низкого веса ребёнка. У доношенного ребёнка я бы забирал за один раз 20 мл крови, но сейчас буду брать только по 10, чтобы избежать резких колебаний венозного давления». Интерн записал «Извлечено 10 мл крови». Одонал, повернул кран и нажал на поршень. Кровь потекла в лоток. Снова повернув кран, главный хирург набрал шприц 10 мл донорской крови, а затем медленно ввел ее в пупочную вену. Интерн сделал следующую запись «Введено 10 мл Донорской крови. Одоннелл выполнял процедуру медленно и тщательно. На каждое из лечений введение крови уходило ровно пять минут. Ему хотелось бы работать быстрее. Случай... Был действительно неотложный, но он понимал, что спешка грозила смертельной опасностью. и Этот крошечный организм и так не мог сопротивляться, а шок немедленно привел бы его к смерти.